Глава двадцать четвертая. Нокс. Четверг, двадцать шестое марта. Через несколько часов после отъезда из парка мы уже знаем номер машины, адрес и имя. Для начала неплохо. «Машина зарегистрирована на Дэвида Джексона», докладывает Мэйв, не отрываясь от экрана. «Стало быть, нашего злыдня зовут Дэвид Джексон». «Мы подвезли Фиби домой, а Луиса на работу» и теперь сидим вдвоем у меня за кухонным столом. Родители пригласили на ужин соседей, а нам приходится довольствоваться вареной лапшой и морковными палочками, предел моих кулинарных способностей. до да, Луиса мне далеко, и не только по этой части. Ну и что, убеждаю я себя, пусть они будут счастливы. Не то чтобы я ревную, просто впервые в жизни хочется встретить кого-то, кто вот так же полюбил бы меня. Отлично, я открываю Инстаграм. «Имя чрезвычайно редкое. Запускаем поиск и...» «По вашему запросу слишком много результатов». «Я погуглю имя и город». «Ммм... Ничего интересного», — хмурится Мэйв. «Мы сели на хвост автомобилю злыдня и проводили его до небольшого фермерского домика в депрессивном районе на окраине Роланда-Виллидж. Домик, если верить городской базе данных, принадлежит неким Полу и Лизе Кертин». Мэйв считает, что эта пара сдаёт его в аренду. Вот, например, дантист Дэвид Джексон. Отзывы просто ужасные. «Может, он и есть наш злый день? Хотя вряд ли. Он слишком молод, чтобы успеть отучиться на стоматолога». Мэйв откусывает от морковной палочки, и сидящий перед нами Фрид с надеждой вскидывает голову. «Ты не станешь это есть», — убеждает его Мэйв, почёсывая серую клочковатую шерсть за ушами. Я наклоняюсь, чтобы взглянуть на экран, и Мэйв поворачивает ноутбук ко мне. Еще один Дэвид Джексон, ему за 50, а другой из газовой компании недавно вышел на пенсию. Она переключается на следующую страницу с результатами, затем вздыхает и откидывается на спинку кресла. Для злыдня слишком старым. А если Дэвид Джексон — отец злыдня, предполагаю я? Машина принадлежит отцу, а ездит сын. «Не исключено, но это нам мало что дает». Мэв задумывается и прикусывает нижнюю губу. «Может, Фиби все-таки поделится с мамой?» «По дороге из Роланда-Виллидж все мы пытались уговорить Фиби рассказать миссис Лоутон о злыдне и оставленной им записки но она отказалась. У мамы сейчас полно других забот. А вдруг это какая-то путаница, и он искал другую Фиби?» «Я могу ее понять. Сам надеюсь, что такая версия вполне правдоподобна. Хотя, если так, следует беспокоиться за другую Фиби. На экране ноутбука вспыхивает уведомление PinkMe. Произошло обновление сайта Я-Мститель. О ужас, Мэйв так настроила PinkMe, что приложение синхронизируется совсем. Я подавляю стон, когда форум Я-Мститель открывается в новой вкладке. Как по мне, лучше битый час разыскивать Дэвида Джексона по соцсетям чем еще раз соваться в эту мерзкую кроличью нору. Тем временем на экране появляется цепочка постов. Темный дух. «Фиби, сука, ты так и не пришла! Теперь ты у меня получишь! А как же наше дело?» Я открываю рот от удивления. «Боже!» Мэйв широко распахивает глаза. Фриц негромко тявкает, учуяв напряжение в ее голосе. «Никакое несовпадение «Ты понял, что это значит?» «Да, наконец понял. А ведь еще недавно посмеивался над Мэйв, когда она отслеживала этот форум, потому что не верил в связь между бреднями спятивших мстителей и тем, что происходило в Бэйвью. И вот теперь мне словно пощечину влепили. Как я был неправ!» «Значит, темный дух и злыдень одно лицо». «Не только», — решительно заявляет Мэйв. Фриц кладет голову ей на колени, и она гладит его висячее ухо, не отрывая взгляда от компьютера. Я все время полагала, что этот темный дух – организатор игры «Правда или вызов». Помнишь, он постоянно упоминал и Бэйвью, и некую игру, и даже один раз написал «Тик-так», в точности как «Невидимка». И если я права, то наш злый день еще и «Невидимка». Мы потянули за три нити, и они привели нас к одному человеку. «Вот дерьмо!» Я всматриваюсь в посты темного духа, пока строки не начинают расплываться. Получается, мы только что выследили того, кто сыграл с нами в правду или вызов? «Именно. И он совершенно определенно не учится в Бэйвью Хай. Так и знала, что Матиас ни при чем», — добавляет Мэйв, словно разговаривая сама с собой. «Похоже, то, что он стал публичной персоной благодаря блогу «Саймон Говорит», пусть и ненадолго, напугала его. «О чем, черт возьми, пишет сейчас этот тип? У него с Фиби какое-то дело. Что за дело? Окончательно испортить ей жизнь в школе?» «Я тоже не поняла эту фразу», — задумчиво проговаривает Мэйв. «Как считаешь, может Фиби что-то от нас утаивать?» «Например». Она пожимает плечами. «Например, на самом деле она знает этого парня, но по какой-то жуткой причине порвала с ним отношения и не хочет открывать его личность. Мэйв корчит гримасу. Реально жуткой. Парень, похоже, зациклен на месте. Зациклен на месте. Во мне словно какую-то струну задели. Я подскакиваю со стула. Погоди, допустим, мы правы. злыдень день, темный дух и невидимка — одно лицо. Кстати, давай остановимся на каком-то одном имени, чтобы самим не путаться. Голосую за злыдня, точнее всего описывает его поведение. К тому же это я придумал. Итак, имел ли злыдень зуб на Брэндона? Я жестом показываю на экран. На форуме тусуются мстители, верно? А Нэд считает, кто-то поработал с настилом, и он провалился. Злыдень заманил Брэндона на стройку, прислав ему соответствующее задание. Не исключено, что безумная теория, которую я на днях отверг, все же оказалась верной из злыди неумышленно прикончил Брэндона. «А причина? Ревность? Потому что Брэндон спал с Фиби?» Мэйв так и не убрала руку с головы Фрица. «Игра началась со сплетни о Фиби и Дереке, верно? Может, этот тип не смог вынести, что она встречается с кем-то другим?» «Может», — киваю я. «Но ты не была с Фиби на игровой площадке. Она выглядела совершенно искренне, когда сказала, что не знает его». «Я прикинул другие варианты, которые больше...» В этот момент телефон Мэйв позвякивает, и я прерываюсь. «Фиби?» Лицо Мэйв изнутри наливается сиянием, словно ей впрыснули под кожу розового шампанского. «Нет», — отвечает она, борясь с улыбкой, и отпускает фрица, чтобы набрать сообщение обеими руками. «Я быстро, сейчас». «Передавай Луису привет». Я оглядываю кухню. фриц еще пару раз тыкается Мэйв в колени, вздыхает и плюхается на пол, поняв, что ничего не обломится. В поле моего зрения попадает мамина черная сумка для ноутбука, лежащая на обычном месте. Оценщик размера страхового убытка – не та должность, на которой высиживают время с девяти до пяти, и маме, как правило, хоть раз в неделю случается приносить работу на дом. Мэйв, наконец, откладывает телефон в сторону, и я предлагаю. «А не взглянуть ли нам на проблему под другим углом?» э «Она все еще заторможена». «Какую проблему?» «Ты задалась вопросом, в частности, почему злыдень мог ненавидеть Брэндона?» «А может, лучше спросить, что такого мог натворить Брэндон, чтобы заставить любого возненавидеть его настолько сильно?» «Даже пожелать ему смерти?» Мэв хмурит брови. «Я не догадалась». «Мне только что вспомнился разговор между родителями, я его подслушал, когда мы с тобой были в ссоре и не придал значения. А говорили они вот о чем. Какая злая ирония будет, если мистер уэбер подаст иск к строительной компании из-за какого-то судебного процесса, где был замешан брендон Мамина контора занималась этим три года назад, и отец высказался примерно так. «Дело не должны были урегулировать подобным образом, ведь в итоге вышло, что Брэндону наглядно показали «твори, что хочешь, последствий не будет». А стоило мне спросить, о чем речь, как они оба закрыли рты и сказали, что это конфиденциальная информация. Если мы узнаем, что тогда случилось, мы, возможно, поймем, почему кому-то понадобилось городить такую сложную комбинацию ради единственной цели «отомстить Брэндону». «Значит, ты хочешь расспросить маму?» «Какой смысл? Она все равно ничего не скажет». «А если ты сообщишь ей об этом?» Мэй вкивает на свой ноутбук. «Ведь твой отец уверен, что несчастный случай с Брэндоном вызывает подозрения. Но ему неизвестно, что все это часть игры, что Брэндона умышленно заманили на стройплощадку. Мы единственные, кроме Шона, Джулс и Моники, кто знает об этом, потому что никто не видел запись с телефона Шона». Я сглатываю. Дело в том... В общем, папа считает меня идиотом. Мэйв начинает вяло протестовать. И не возражает, а действительно так. Допустим, я приду и выложу всю правду об игре, о форуме с исчезающими постами, о том, что за этим предположительно стоит некий субъект, которого мы выследили. Да отец не поверит ни одному моему слову. Ладно говорит Мэйв. Она явно хочет поспорить, однако сдерживается. Тогда нам остается только ждать. Возможно, твои родители сами свяжут какие-то из этих звеньев в одну логическую цепочку. Они эксперты, в конце концов. Я не хочу ждать, я хочу знать. Три года назад брендон натворил нечто очень ужасное. Настолько, что документы не подлежат разглашению. Я хватаю мамину сумку с ноутом и на стол между собой и Мэйв. «Вот мамин рабочий компьютер». Мэйв испуганно хлопает глазами. «Ты предлагаешь нам его хакнуть?» «Нет, я предлагаю хакнуть его тебе, потому что я понятия не имею, как». Я открываю сумку и придвигаю к Мэйв черный ноутбук, на вид очень древний. Она медлит, держа руку на крышке, в глазах немой вопрос. «Ты настаиваешь?» Я приподнимаю брови. «А ты сможешь?» Мэйв пренебрежительно фыркает. «Вызов принят». Она открывает крышку и нажимает кнопку питания. «Если у твоей мамы старая версия винды, можно попробовать найти способ обойти логин. Хотя...» «Назови-ка год рождения, Кирстен». Я называю, и она бормочет. «Кирстен плюс год рождения. Не то». «А как насчет Кэти?» «Процесс повторяется. Мэйв хмурит брови». Ого, у меня еще шесть попыток, прежде чем система будет заблокирована. Куча вариантов. Кэлси на год младше, Кэти? Да. И тут Мэйв с широкой улыбкой разворачивает ноутбук ко мне. На экране рабочий стол со старым фото, вылазка на природу всей семьей. Ты меня не разыгрываешь? Неужели сработало? Любящие родители – самая легкая мишень для киберпреступников, невозмутимо изрекает Мэйв, снова придвигая ноутбук к себе. «Итак, поищем документы, где упоминается Брэндон уэбер Она стучит по клавиатуре, затем откидывается на спинку стула и прищуривается. «Ничего. Попробуем вести просто уэбера Она нажимает еще несколько клавиш и недовольно морщится. «Уф, их тут немерено. Почта, телефоны и все такое прочее. Везет нам сегодня на распространенные фамилии». Она говорит сама собой, одновременно листая найденные страницы. Я тем временем загружаю посудомоечную машину, доливаю нам спрайт и потихоньку прихлебываю из своего стакана, наблюдая за работой Мэйв. Спустя несколько минут она заявляет. «Кажется, я разобралась с системой обозначений, которую использует твоя мама. Она присваивает файлам и папкам имена по единому принципу. Значит, вбиваем ключ фамилию Уэббер и запускаем перекрестный поиск. «Ага, наша вселенная значительно уменьшилась в размерах». «Говоришь, нас интересуют события трехлетней давности?» «Да, тогда мама устроилась на работу в Дженсен и Ховард». Пальцы Мэйф легко порхают над клавишами. «Найдено два документа. Пробую открыть первый». Она два раза кликает на имя файла и кивает, словно получила ожидаемый результат. «Файл защищен паролем». Внезапно Фриц резко подскакивает и, заливаясь лайм, бросается к двери. Мы с Мэйв застываем лицом к лицу, наблюдая друг у друга в глазах, словно отраженную в зеркале панику. Фриц ведет себя подобным образом лишь в одном случае, если на подъездную дорожку сворачивает автомобиль. «Ты сказал, что родители задержатся в гостях допоздна!» Свистящим шепотом произносит Мэйв, торопливо закрывая окна на компьютере. Я вскакиваю на ноги и бегу за Фрицем. Он уже обезумел от ярости. Придерживая пса за ошейник, я открываю дверь и выглядываю наружу. В глаза ударяет свет фар, однако автомобиль намного меньше, чем я ожидал. «Не торопись!» — кричу я Мэйв. Фрид все не унимается и лупит хвостом прямо мне по ноге. «Не выключай! Это Кирстен!» «И что, ей понравится то, чем мы занимаемся?» «Да, черт побери, очень понравится!» Но ее я могу задержать на пару минут, а ты отправь файлы себе на почту и как закончишь, сразу выходи. Я протискиваюсь в дверь, стараясь не выпустить фрица и торопливо сбегаю вниз по ступенькам. Сестра выключает фары, но от моего движения срабатывает автоматика и в гараже загорается свет. Кирстен выходит из машины в знак приветствия, махая мне обеими руками. Была неподалеку по работе, вот решила заскочить. Не дав сестре шанса договорить, я обнимаю ее так крепко, что чуть не опрокидываю, и увлекаю подальше от входа в дом. «Как я рад тебя видеть! Уф, смотри не за души!» Кирстен предупредительно хлопает меня по спине. «Я тоже очень рада!» Я увожу ее к подъездной дорожке, не ослабляя хватки, и она начинает упираться. «Может, все-таки отпустишь?» Лицо сестры прижато к моей рубашке, и голос звучит приглушенно. Я продолжаю стискивать ее и в ответ получаю кулаком между лопаток. «Ну, хватит! Спасибо, конечно, за радушный прием!» «Тебе спасибо!» Я обнимаю сестру еще крепче. «За то, что осчастливила нас своим присутствием!» «Осчастливила? Что за...» Кирстен делает усилия, отталкивается от меня и отводит голову назад, чтобы посмотреть мне в лицо. «Нокс, ты пьян?» Она принюхивается, затем тремя пальцами оттягивает нижнее веко под левым глазом. «Или под кайфом. Ты что-то принял?» «Ну почему Мэйв так копается?» «У меня все в порядке», — спешу я снять обвинения «Просто очень рад тебя видеть. Я хотел...» «Секунды летят, а в голову не приходит ничего интересного, чтобы занять Кирстен и заставить позабыть, что мы до сих пор стоим на подъездной дорожке». Сестра прищуривается в ожидании, притопывая ногой, и я со вздохом решаюсь. Мне нужен совет по поводу отношений. Кирстен, просияв, хлопает в ладоши. Наконец-то! И тут из дома выходит Мэйв с ноутбуком на плече. Кирстен распахивает глаза и с радостным предчувствием поворачивается ко мне. Мэйв машет рукой, и я бормочу. Не в том смысле отношений. Мы по-прежнему друзья. «Печально», — вздыхает Кирстен и разводит руки, чтобы заключить Мэйв в объятия. Мэйв, продефилировав мимо меня, украдкой шепчет. «Получилось!»